Бароган пришпорил серого в яблоках жеребца и подъехал ближе, хищно ощерившись. Упершись рукой о седло, он наклонился к Элен, сверля её злобным взглядом. Ты, Келен Амнал, быть мать исповедница. Я вижу, кто ты быть на самом деле, и ты быть мать исповедница. У Келен перехватило дыхание. Откуда он знает? Неужели Зэт снял чары? или с ним что-то случилось? Добрые духи. Если с Зедом что-то произошло, с яростным воплем она взмахнула мечом. И в тот же миг женщина в лохмотьях выбросила руку вперед. Эдди невероятным усилием создала щит. Сгусток воздуха пролетел мимо лица Кэлин, задев ее волосы, но щит отклонил его. Меч Кэлин сверкнул в лунном свете. Клинок подсек ногу лошади Брогана. Лошадь, громко заржав, упала на землю, и Броган вылетел из седла. Деш швырнула пламя в морду второго коня. Тот резко отпрянул, сбросив с себя колдунью. Кэлин схватила Эдди за руку и потащила прочь. Они отчаянно продирались сквозь заросли, слыша вокруг ржания лошадей и крики всадников. Кэлин даже не пыталась понять, куда бежит Она просто бежала. Было еще кое-что, чем она пока не воспользовалась. Она берегла свою волшебную силу как последнее средство. Им можно воспользоваться только раз, а потом потребуется время на восстановление. Как правило, исповедницам требовались на это сутки, а то и двое. Келин хватало нескольких часов, и это делало ее одной из самых сильных исповедниц, когда-либо рождавшихся на свет. Но сейчас у нее не будет в запасе двух часов. У нее есть только одна попытка. Эдди, прохрипела Келин. Если нас поймают, попробуй придержать одну из женщин. Эдди не требовалось дальнейших объяснений, она всё поняла. Обе женщины, которые охотились за ними, были колдуньями. если уж Келин придется прибегнуть к магии, то нужно распорядиться ею наиболее эффективно. Над головой Келин пролетела молния, и она инстинктивно пригнулась. Дерево у нее за спиной с грохотом рухнуло. Когда осел взметенный падением снег, Келин увидела вторую колдунью, а рядом с ней какое-то темное чешуйчатое существо, получеловека, полуящерицу. Келин едва удержалась от скрика. Ей показалось, что в ее теле Мгновенно сломались все кости. Хватит с меня этих глупостей, сказала колдунья, подходя к Келен. Чешуйчатая тварь шла за ней по пятам. Марисвис. Это наверняка Марисвис, Ричард подробно ей их описывал. Эдди метнула в женщину сноп искр. Колдунья на ходу выбросила руку, и Эдди рухнула в снег. Искры, не причинив никому вреда, рассыпались в воздухе. Колдунья, наклонившись, схватила Эдди за руку и отшвырнула в сторону, словно курицу. Но Келин уже пришла в себя и сделала выпад мечом. Чешуйчатая тварь Мрисвис мелькнул перед ней словно ветер. Келин успела заметить лишь распахнувшийся плащ и услышала звон стали. Потом она поняла, что стоит на коленях. Рука за мгновение до того сжимавшая меч, онемела. Как он способен так быстро двигаться? Кэлин подняла голову и увидела, что колдунья уже рядом. Женщина взмахнула рукой. Воздух качнулся, и Кэлин почувствовала сильнейший удар в лицо. Сморгнув кровь с глаз, она увидела, что колдунья опять поднимает руку. Внезапно могучий удар швырнул ее вперед. Должно быть, Эдди собрала последние оставшиеся силы. Кэлин схватила колдуню за руку. Та попыталась вырваться, но было уже поздно. Кэлин воспринимала все в замедленном темпе. Колдуня как бы зависла в воздухе. Теперь время принадлежало Кэлин. У нее было его сколько угодно. Колдунья ахнула, начала поднимать голову, но Кэлин уже освободила свою магию. Колдуне не на что было надеяться. Кэлин почти могла видеть, как ее магия перетекает в женщину, добираясь до самой ее сердцевины. Ударил беззвучный гром. Казалось, даже звезды дрогнули, словно качнулся гигантский колокол ночного неба. Деревья затряслись. Вокруг Кэлин взметнулся снег, обнажив землю. Удар магии сбил Мрисви с ног. Колдунья подняла голову. Глаза ее были широко открыты. "Госпожа", прошептала она. "Приказывай". Сквозь деревья ломились солдаты. Мрисвис пытался встать. "Защищай меня!" Колдунья вскочила, выбросив вперед руку. Ночь вспыхнула пламени. Во все стороны полетели молнии. Деревья взрывались, разлетаясь в щепки.